Глава 3. Вначале была пустота, одна сплошная пустота, словно бездна океана, где нет света, звука и движения. Не было ни игровой площадки, ни игры и ни того, кто бы это создал. И только в самой глубине этой черной бездны медленно парили две маленькие светящиеся сферы. Одну можно было назвать Х, а другую Y, или Альфой и Омегой, или Минусом и Плюсом. Это были две половинки одной энергии. Два мощных заряда, которые представляли собой две полярности. Сколько времени они так парили в пространстве, неизвестно. Они остались от исчезнувшей вселенной, которая существовала до нашей. «Что-то вроде сперматозоида и яйцеклетки?» – спросил я. Можно допустить и такое сравнение. Так вот, эти два маленьких светящихся шарика двигались хаотично, минуя друг друга. Они то приближались, то отдалялись друг от друга на расстояние, которое вряд ли можно было сосчитать световыми годами. Возможно, это продолжалось бы бесконечно. В конце концов, эти две светящиеся сферы соединились. При их столкновении произошел мощный взрыв, который породил нашу Вселенную. Ты говоришь про теорию большого взрыва? Я почему-то представил, что Вселенная это большая матка. «Я не могу сказать, что это матка. Скорее, один большой организм. Что произошло потом? Меня распирало от любопытства. Неужели я вскоре получу ответы на все свои вопросы, которые мучили меня до сих пор? Ирония в том, что ответы на них я получаю от собственной души. Миллиарды световых сфер разлетелись в пустоте и стали заполнять собой пространство». Эта бесконечная безмолвная пустота превратилась в огромную игровую площадку под названием «Вселенная». Во Вселенной нет красивее игровой площадки, чем в сама Вселенная. Каждый, кто хоть раз сталкивался с убивающей пустотой, должен понять, что спасение от нее – в созидании. Это единственное, что делает игру нужной во Вселенной. Либо черная пустота и тишина, либо создавай игру и становись богом. Какую бы ты игру ни придумал, главное начать ее создавать. Но запомни, все всегда начинается с пустоты, и когда игра заканчивается, в этот момент снова начинается пустота. Пустота – это смерть и рождение Творца. Каждый игрок – это часть Создателя, поэтому люди боятся, скорее всего, не смерти, а пустоты, которая их может ожидать после нее, ведь все заканчивается пустотой. И чтобы создать что-то, нужно столкнуться с пустотой. Самое ужасное в пустоте – это то, что она сжирает все, что ты создаешь. Избегай пустоты. «Как избежать пустоты?» – спросил я. «Пустота боится смысла. Ты сможешь строить на пустоте все, что угодно, и пустота сожрет это. Но единственное, против чего она бессильна – это смысл». Наполняй свои творения смыслом, и тогда пустота исчезнет, и ты станешь творцом. Одна из задач человечества – жить осмысленно. Поэтому, каким бы ты ни был игроком, и какую бы игру ни создавал, ты все равно начинаешь с пустоты. Но то, что ты создаешь, должно жить. Создай то, что будет жить, и станешь Богом». За всю историю человечества многие правители пытались создать единую империю на Земле, чтобы она существовала вечно. Но те системы, которые лежали в основах разных империй, были несовершенны, поэтому через какое-то время империи рушились. Это было всегда. Тот, кто создаст верную систему, которая поможет миру существовать вечно, станет богом на Земле, но пока пустота берет верх. Я всегда боялся чувства опустошенности, когда ни на что нет сил, я подавлен и одинок. И чтобы не предпринимали я или мои друзья, вытащить меня из этого состояния очень сложно. Ненавижу это чувство. Про пустоту внутри себя ты должен знать две вещи. Первая пустота начинается с обесценивания того, что тебе дорого. Представь себе, ты нарисовал рисунок и дал его мне». А я посмотрел на него и выбросил в мусорное ведро, обесценив этим твою работу. Мой поступок ранит тебя, и в этот момент ты испытываешь душевную боль и опустошенность. Если не хочешь порождать пустоту, то не обесценивай то, что создаешь сам или что создает кто-то другой. Второе. Опустошенность сопровождается болезненным разочарованием от того, что это делают значимые для человека люди, близкие, дорогие ему. Тогда рушится фундамент его жизни. Он убеждается в том, что, обесценив его работу, обесценили его самого, и ему больше не хочется создавать. Он разочаровался в тех, для кого или ради кого все делал. Или, что еще страшнее, он разочаровался в самом себе. Все, смысл жизни потерян. В этот момент он купил билет в пустоту. Произнеся это, душа опустила глаза, словно только что рассказала о себе. Я не стал спрашивать, что обесценила моя душа. Возможно, она сама мне об этом расскажет когда-нибудь. Чтобы пустота обрела смысл, ее надо принять, потому что она – часть начала. Ты не можешь любить играть в футбол и при этом ненавидеть пустой стадион, или любить писать книги и ненавидеть чистый лист бумаги. «Понимаю», – вздохнул я. После того, как произошло соединение двух светящихся зарядов и отец-создатель сотворил новую вселенную, на свет появился первый игрок. Он нашел свою игровую площадку. Это была планета, которую мы назвали и Раем, и Пандорой, и пятнадцатой планетой Бога. Именно с нее и началось развитие игры создания богов. Это планета, где обитают высшие существа – мои братья и сестры. Это наш дом, куда мы, души, должны возвращаться. Это главная обитель, куда попадают все игроки, которые на других игровых площадках стали творцами. Это главный офис хозяина и совета директоров, цитадель создателя. Все в итоге попадают туда. Но попасть на эту планету можно лишь в том случае, если ты создаешь на другой планете игру, в которую хочется играть. Чтобы стать творцом, ты должен научиться создавать именно такие игры. Пока в нее хочется играть, игра продолжается. Я не знаю, как бумажный самолет построить, а ты говоришь про цитадель богов. Ты умеешь гораздо больше, чем можешь себе представить. Пока ты веришь в то, что ты скунс, ты будешь пахнуть как скунс. Как только ты поверишь в то, что ты лев, ты станешь царем. Это вопрос веры. Кого ты видишь в себе, в того ты и веришь. Я не знаю, что такое верить в себя. Твердо заверил я свою душу. Не переживай. Почти все люди на земле не знают, что такое вера или что такое верить. Я скажу тебе, и это изменит твое отношение к себе самому. Вера – это значит истина, правда. Верить в себя – это значит знать правду о себе. Верить в Бога – это значит знать все о Боге. Найди того, кто хоть что-нибудь о нем знает, и тогда ты сможешь поверить в Бога. Но избегай тех, кто говорит, что ты в Него верил просто так, потому что должен. Ты не бездумно верить в Него должен, а знать о нем все. Основанием для веры в Бога должно быть знание о нем, что ты знаешь о себе, какую истину о себе ты несешь внутри. Верить в себя – это значит знать правду о себе, правду о том, кто ты есть на самом деле». Чем больше ты о себе знаешь, тем крепче вера твоя в себя. Все люди на земле и ангелы на небе проходят путь неверия в себя. Путь к вере в себя начинается с незнания себя. Создатель той игры, в которую ты играешь, тоже не до конца верил в себя когда-то. Как так? А вот так. Однажды на одной планете один из творцов создал игру, которая очень быстро заканчивалась. У него было достаточно игроков для игры, но все они добровольно выходили из игры. Они не хотели играть в его игру, она им не нравилась. Он стал насильно всех втягивать в нее, иногда даже хитростью, воровал игроков с других планет и бросал их в свою игру, но они тоже выходили из нее». Он знал, что если игра закончится, он не сможет попасть на планету отца-создателя. Со временем у него уже не осталось игроков и подходило время инициации. Тогда он сам вошел в игру на своей планете и поклялся, что пока он в игре, игра не закончится и придет время, когда его все же примут в чертоге богов. Никто не помнит, сколько времени он провел в своей игре в одиночестве, но он послужил примером для многих, кто создавал игры. И этот пример сделал его особенным среди богов. Если ты создал игру, в которую не хочется играть другим, и ты насильно втягиваешь их в это, то конец один – пустота. Он очень долго был верен своей клятве. Если бы он нарушил ее, то игра закончилась бы, и он не смог бы стать творцом. Таким образом, он создал для себя ловушку, и это тоже была игра. Пока он находился в ловушке, игра продолжалась. Единственное, что могло его спасти, это согласие хоть кого-нибудь играть в его игру. Но отец-создатель проявил милосердие к нему за то, что он смог своим неудачным примером показать, как не надо создавать игру, за то, что он решил пожертвовать собой ради продолжения собственной игры. К нему на планету стали отсылать с других планет тех игроков, кто создавал такие же неудачные игры. И его планета со временем превратилась в полноценное игровое поле, целью игры на которой было умение создавать игры, в которые хочется играть. Как мы только не называли его планету. И адом, и шеолом, и преисподней, и чистилищем. Но на самом деле это пустошь. Условия пребывания в этой игре лишь одно – одиночество. Ты будешь находиться в этой игре до тех пор, пока не придумаешь что-то, что привлечет внимание другого игрока – «Видишь, иногда полезно побыть наедине с самим собой, чтобы понять, что ты делаешь не так. Так что одиночество, если его использовать с пользой, может тебе помочь. Я поначалу его боялся, но потом, находясь долгое время в этом состоянии, ты начинаешь понимать смысл всего живого. Люди по-настоящему не знают, что такое на самом деле одиночество. То, что они называют одиночеством, это просто чувство ненужности». «Истинное одиночество – это вселенское безмолвие и пугающая бесконечность вокруг. Это тишина, которая длится вечно. На твоей планете одиночество невозможно, потому что вы есть друг у друга. Наверное, поэтому я и люблю горы, потому что там, в одиночестве, я чувствую себя хорошо. Никто меня не пилит, ничего не требует, не получает, как надо жить, чтобы добиться успеха. К черту этот успех, мне и без него хорошо». Ты говоришь сейчас, как скунс, при всей своей любви к этому животному. От тебя сейчас пахнет обреченностью. Пока ты так будешь думать и верить в это, не создать тебе и бумажного самолетика. Понял? Ты думаешь, люди боятся одиночества, потому что там никого нет? А знаешь, чего на самом деле они боятся в одиночестве? Чего? Они боятся самих себя и тех мыслей, которые лезут им в голову. Человек боится самого себя, а точнее нас. «Кого? Нас?» – спросил я. «Собственных душ», – ответила душа. Люди часто называют нас совестью. На самом деле это голос души, которая либо страдает, либо наслаждается. В этом есть корень многих бед. Человек боится оставаться наедине с собой, потому что тогда голос души начнет кричать правду о тебе самом и о том, как ты прожил эту жизнь, а это всегда страшно». Его не надо бояться, потому что никакого страшного суда нет, а есть ответственность души перед самим собой за все решения и деяния, которые принимал и совершал человек при жизни. И на том суде никого не будет, кроме самой души, и она никому не сможет сказать, что человек выполнял чьи-то приказы или его заставили что-то сделать. У каждого есть выбор при жизни, Бог каждому человеку дал волю. Это драгоценный дар, который делает человека свободным и дает право выбора. Поэтому люди часто испытывают угрызения совести, оставаясь наедине с собой, и боятся этого. Чистая совесть – это один из высших законов Вселенной. Не каждый готов нести ответственность за свои решения. И те, кто нарушил этот закон, попадал в то место, которое создал Бог-Творец. «Отец-Создатель?» – переспросил я, запутавшись в том, кто что создал. «Нет». «Твой Создатель!» – ответила душа. От создал Бог?» – удивленно спросил я. «Как хочешь это называй. Но именно это его и делало особенным среди всех творцов. Он всегда был любимчиком отца Создателя, но и спрашивал тот с него больше, чем с других. Со временем все игроки стали так бояться этой игры, что шли на любые хитрости, чтобы не попасть туда». Если хоть один игрок хочет играть в твою игру, то это засчитывается. Не имеет значения, какая игра. Не имеет значения, кто играет. Если один игрок получает удовольствие, играя в твою игру, то ты уже можешь называться творцом. Но если игроку некомфортно в твоей игре, и если ты не изменишь ее до того момента, пока игрок не вышел из нее, ты попадешь на другую площадку, где через одиночество тебя научат создавать игры, в которые хочется играть. Игрок должен быть счастлив, играя в твою игру. С момента создания новой вселенной прошли миллиарды лет. Главная игра была запущена. Все шло как надо. В процессе эволюции главной игры были созданы несколько игровых площадок, которые мы привыкли называть галактиками. Чтобы Богу-Творцу пройти инициацию, Отец-Создатель решил сыну дать шанс. Ему было позволено создать новую игру, в которую хочется играть, и для этого найти подходящую площадку. Во Вселенной было их много. В каждой галактике были подходящие планеты для игр – Но взгляд Бога приковала одна очень отдаленная галактика. Но его не пугала отдаленность от остальных. Это было то, что ему нужно. Отец-создатель разрешил ему освоить эту галактику. Бог-творец покинул свою планету. Пустошь, которую ты мысленно назвал исправительной колонией строгого режима. Но она стала ему дорога и он периодически возвращался на нее. Он отправился покорять нашу солнечную систему в поисках планеты, которая подошла бы идеально для создания новой игры. Периодически жизнь на этой планете прерывалась и погибали целые цивилизации, но человеческий вид все-таки оставался. Бог-творец боролся за каждую светлую душу. Он готов был разрушить миллионы темных жизней ради пары светлых. Но это был не выход. Нельзя уничтожить один самолет с сотнями пассажиров ради спасения целого города или уничтожить целый город грешников ради спасения одной светлой семьи. Это неправильно. Если так происходит, значит твоя игра несовершенна. Кто бы нас ни создал, мы все равно обязаны Отцу-Создателю, который создал игру под названием «Жизнь во Вселенной». Ты являешься частью не только своего Бога-Творца, но и того, кто создал всю Вселенную. Теперь внимание Отца, Создателя приковано к Его любимому Сыну, Богу-Творцу всех людей, а внимание Творца приковано к Его Сыну. Творец должен создать ту идеальную систему жизни и мироустройства, чтобы жизнь на планете Земля была вечной и каждая душа получила бы достаточно света и смогла бы вернуться домой. Современная человеческая цивилизация на нашей планете – это его экзамен на зрелость. Как только он создаст идеальную систему, он передаст ее своему сыну, и сын установит вечную империю на Земле. «Когда это произойдет? Он придет снова?» «Он уже здесь, в образе обычного человека, который живет среди людей. Он наблюдает, ищет. И пока что он испытывает боль от того, что чувствует мир и каждый человек. Я очень хочу с ним встретиться. Только как я его узнаю? Или как мир узнает его?» «Спросил я. Ты его узнаешь по свету, который от него исходит. Он станет известен по системе, которую предложит миру для жизни». Когда люди осознают универсальность, простоту этой системы, тогда они признают его и примут как единого Бога для всех. Тяжко ему придется, все равно начнут ему вопросы задавать. «А если ты его увидишь, какой вопрос ты ему задашь?» Спросила душа. «Что я делаю не так?» Ответил я. «Это вопрос ребенка. Но когда ты спросишь у него, что я могу сделать для этого мира, ты станешь взрослым».